Хлоя Селестина, Уоттер Мид, Уинтердон Дюбо, Валентин Кальвар, он же Кретьен Санглот, Гриб Пен. Подняв голову, Эшер обнаружил с удивлением, что за окнами уже совсем темно. Ему не пришлось долго бродить по мостовым Говер-стрит, дожидаясь появления Сидра. На этот раз Эшер, еще не повернув головы, знал уже, что вампир идет рядом.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 сказала Сидра, и весьма надежными. Их делал Денни, так что крышку просто сняли ломом, вырвав шурупы из дерева. Где теперь останки? Эшер поднял лампу и запрокинул голову, изучая штукатурку высокого потолка. Мы похоронили их в усыпальнице Святого Альберта на Пикадилли, если быть точным. Кто ото мы? Я и мои друзья.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 Человек он был необразованный, служил кучером во времена рейденства отца Георга IV. Эшер нашел свечи и принялся зажигать их от лампы, как это только что проделал Исидра в комнате наверху. При свете нагромождения книг выглядели еще более устрашающе. Холмы книг вперемешку со связками журналов и валяющиеся как попало предметы роскоши, в основном табакерки –